Не проникнуть, а освободить. Сурово пророкотал гном и пояснил. Подарлены грядой, наши предки успели построить всего один город, и вот его то мы хотели бы вернуть под власть совета старейшин. Уже создано оружие против сил бездны, подготовлены воины, но вот только не может наша кровь породить чародея, способного унять взбешенные стихии. Огонь выжжет заразу тьмы. Земля сомкнет проходы и запечатает врагам лазейки наверх. Но нужен маг, тонко чувствующий подгорный мир, готовый воспользоваться щедро разлитой здесь мощью. И потому мы выбрали тебя, Олег. Это авантюра, риск, но... Помоги нам, исполни договор, и цену за свои услуги назовешь сам. «Помоги», — фыркнул Олег. «А у меня остался хоть какой-то выбор». Наставник Захим в ответ с улыбкой покачал головой. «Нет, но я должен спросить, раз уж ты задаешь подобные вопросы». Хорошо они тогда поговорили с искусником. Душевно. Расставили акценты, прояснили неясности. Полезный оказался разговор. Очень полезный. Да и Олега он подстегнул напомнил, что дорога из подарков судьбы всегда оканчивается пропастью. За все надо платить, и к сроку, когда ему предъявят счета, стоит подготовиться получше. На четвертую седмицу весны в дом коллегу пришел стражник и принес приглашение поучаствовать в облаве, которую собиралась учинить стража. Надо сказать, что бывший землянин воспринял эту новость пусть и настороженно, Вдруг то провокация неведомых злопыхателей или проверка на вшивость со стороны хозяев. Но с неподдельным удовольствием. Как-то так сложилось, но очутившись на Торне, он просто не покидает скамью школера. Учеба в академии, самостоятельные изыскания, а теперь вот и наставничество гномов. Такая жизнь кого угодно доконает. Дошло до абсурда. Он начал с тоской вспоминать свое участие в бою с эльфами и гонку на выживание под джунглям. Застоялась кровь. Сердце требовало азарта схватки. И Олег не мог отказаться от интересного предложения. «Что я должен буду делать?» — сразу же поинтересовался Олег у сотника, командовавшего всей операцией. У молодого адепта Земли и мысли не возникло, будто искусники не связаны с желанной возможностью развеять скуку. А потому он отнесся к происходящему как к очередному, правда интересному, заданию наставников. «Да почти ничего. Сопровождать десяток капрала Марука, да не мешать страже выполнять их работу». Устало покосившись на человека, выдавил сотник. «Совсем не лишним будет, если вы поддержите ребят волжбой. Работа вроде предстоит рутинная, ну да чем духи гор не шутят. Вдруг станет жарко, и какой-нибудь чокнутый бомбист полезет на пролом. Глядишь, и польза выйдет. Но даже такая, не самая дружелюбная встреча Олега не разочаровала. Вот такие вот крепкие служаки всегда не любят, когда высокое начальство навязывает им лишний балласт который не только связывает руки, но еще вечно норовит в неприятности влипнуть. Ничего страшного, бывает. Зато теперь не приходится сомневаться, что это действительно распоряжение искусников. Появление человека десяток встретил настороженно, но без явной враждебности или неприязни. Так уж сложилось, что люди – нечастые гости в поселениях подземного народа, а сами гномы Орлиной гряды редко покидают дом. Ладно, если кто служит в охране одного из трех проходов через горы, но ведь таких немного. Кому-то приходится тянуть лямку в недоступных высокогорных районах, охраняя узкие искусственные террасы с плодородной землей или карауля секретные тропы, следить за порядком на ярусах и в дальних шахтах. Вот и выходит, что любого не гнома только на картинке и видели. Олег представился ученик-чародея Капралу Маруку, и тот в ответ невнятно пробурчал нечто похожее на приветствие. Внутренне поморщившись, Олег теперь уже у Капрала осторожно поинтересовался своими обязанностями. Все-таки не на прогулку собрались, а значит, все следовало обговорить заранее. Но, похоже, гном считал иначе. «Нечего нам тут обсуждать, а то так все время на болтовню и уйдет. Держись ко мне поближе, да не лезь, куда не просят». Зачем-то подергав себя за бороду, сообщил, наконец, капрал. Поживав губами и подумав, он не в попад добавил. «Проще не придумаешь». Насколько он прав, Олег понял лишь ближе к середине подземного дня. Облава проводилась сразу на трех ярусах. И множество таких же десятков караулили врага у тоннелей и их ответвлений, старых лазов и малоизвестных ходов. Вот только сидеть в засаде, бестолково ожидая беглеца, жутко скучно и утомительно, а потому время стражники коротали за неспешной беседой. Обычно для охраны каждого прохода отряжали одного-двух гномов, и то бойцов не хватало, но в этот раз начальство расщедрилось. Десяток единодушно решил, что то вина или заслуга – это как посмотреть их сопровождающего. Да и особые распоряжения береть человека говорили сами за себя. В общем, у бородачей нашлась отличная тема для разговора, и присутствие Олега их ничуть не смущало. Мол, если не нравится, то можешь уши заткнуть. Сохранять на лице ровное и невозмутимое выражение в такой обстановке до нельзя трудно, но ученик-чародея справлялся. Впрочем, он и сам скоро ввязался в познавательную беседу с молодым гномом, лишь второй год служащим в страже. Звали его Рейдор, и он оказался совсем не дурак почесать языком. «Вы, люди, чудесный народ. Вечно всякие небылицы насочиняете, а потом сами же в них верить начинаете». Уже полчаса вещал болтливый гном, улыбающемуся Олегу. «Вон про нас сколько всего придумали! Просто ужас! Книгу открывать страшно!» «А что такое? Вроде бы ничего оскорбительного или даже лживого мне не встречалось!» «Ну, оскорбительного, слава отцу Гор, и мне пока не попадалось! Но вот глупые, да, постоянно!» Самодовольно объявил рейдор и доверительно сказал ученику мага. «Одно ваше убеждение, что гномы топорами-секирами воюют. Ну, не бред ли, а?» Посмотрев в непонимающие глаза мага, гном тяжело вздохнул и принялся объяснять. «У топора самый сильный удар получается, когда он идет сверху вниз, а потому важную роль играет рост воина. А мы, мы ж по-вашему, чистой воды-коротышки. Где логика? Зачем нам топоры, и колы мечами, сподручнее подручней в туннелях работать, и на поле брани с ними ловчей выходят?» «Вот, а ты говоришь, дурости не попадалось. Думать надо». Спесь подгорных мастеров порой превышала разумные пределы. Но Олег уже неплохо ознакомился с этой чертой характера своих хозяев и не слишком-то обращал на нее внимание. Он даже приготовился осторожно возразить, но тут на груди у капрала задергался амулет связи, и все разговоры стихли. Общение с начальством редко приносит добрые плоды. Капрало вызывал сотник, который требовал, чтобы отряд перешел на новую позицию и занял там оборону. С облавой что-то не заладилось, и ошибки теперь приходилось исправлять прямо на ходу. Изрыгая проклятие, стражники тяжело поднялись на ноги и грузно затопали к ближайшей развилке. Олег сунулся было вместе со всеми, но его мигом ухватила за пояс мозолистая рука Капрала. «А ну погоди, маг!» «Нечего тебе впереди делать, ясно?» Раздраженно заявил гном, вновь принявшись дергать себя за бороду. «Мы последними пойдем». «Нехорошо это, конечно, когда командир в хвосте отряда плетется. Ну да перетерпим. И...» «Молчи! Пусть ты хоть тысячу раз, маг и личный посланник отца гор, но мне приказано следить, чтобы ни волосок с тебя не упал. Понял?» — Ни волосок, иначе шкуру на ремни порежут. Олег понятливо кивнул, но в глубине души шевельнулось раздражение. — Да какого Мархуза? Он им что, ханьская ваза? Сверкнув глазами, ученик покосился на мрачного капрала, но ничего не сказал. Марук не виноват и просто выполняет приказы. — Хотя почему он не поручил его охрану кому-нибудь из подчиненных парасторопней? По не доверяет или... В душе Олега шевельнулось недоброе предчувствие. Наверное, именно ощущение опасности и спасло его жизнь. Когда впереди внезапно грохнуло и зазвучали крики раненых стражников, он метнулся к стене слева и, прижавшись спиной к холодному камню, уставился на капрала. «Подгорная тьма!» – выругался гном, старательно не глядя в сторону человека. Бежать вперед он тоже не спешил. Кожей ощущая сгустившееся напряжение, Олег краем глаза выхватил странное движение капрала, словно тот что-то незаметно вытащил из-за пазухи. Слова заклинания сами легли на язык, и когда гном с неестественной улыбкой на лице повернулся к Олегу, ученик мага резким движением руки начертил перед собой пару рун, выпуская смерть на свободу. С тихим шелестом от стен туннеля отделились мелкие песчинки, закружившись в застилающем глаза вихре. В один миг, покрыв разделявшее человека и гнома расстояние колдовской смерч врезался в Капрала и с грохотом впечатал его в стену туннеля. Вскипевшая от адреналина кровь мешала соображать, и потому Олег сделал страшную глупость. Вместо того, чтобы издали добить противника заклинанием, Или хотя бы подождать, пока уляжется пыль, он безрассудно подбежал к гному.